Никто специально не занимается, клинические наблюдения не производятся. В результате усердных занятий аутогенной тренировкой человека внезапно могут посетить путающие ощущения, так называемые аутогенные разряды. Они заключаются в том, что занимающийся вдруг видит мириады цветовых пятен, искры, иногда целые картины, слышит необычные звуки, голоса, испытывает чувство падения в бездну или чувство полета, ощущает вкус, запахи и так далее. Человек, освоивший высшую ступень алтогенной тренировки, по словам гипнотизеров, овладевает возможностью вызывать и удерживать перед своими мысленными взорами образы и картины. Абстрактно, интуитивно мыслить, многократно увеличивает свои творческие возможности. Он становится. Доступен мысленному, бессловесному гипнозу, навязыванию образов, лечению на расстоянии. Заниматься аутогенной тренировкой следует не менее получаса в день, притом переход в расслабленное состояние сам по себе очень приятен, похож на погружение В некое блаженство наступает привыкание к этому прикладному упоению, которое чем-то сродни наркотической зависимости, и человек продолжает заниматься этим уже не только ради каких-то своих первоначальных целей, но и ради переживания наслаждения. Существенным обстоятельством, обуславливающим успех гипнотизера, является любовь окружающих, которую опять-таки можно заслужить не какими-то добрыми делами, а все той же аутогенной тренировкой. Причем специалистов по пробуждению такой любви является Ошо Раджипш – знаменитый гуру для богатых. Инструкции Ошо, одобренные и рекомендованные гипнотизерами, таковы. Создайте вибрации любви вокруг себя. Вы тут же начнете ощущать, как что-то вокруг происходит, Что-то меняется в вашей ауре, в оболочке, окружающей ваше тело. Какое-то тепло поднимается вокруг вас, тепло, похожее на глубокий оргазм. Вы чувствуете себя более живым. Окунитесь в этот океан, танцуйте, поете. Заполните все пространство комнаты любовью. Действительно, мы всегда считали, что любовь происходит из-за кого-то. Для этого нужна мать, отец, брат, муж, жена, ребенок. Всегда кто-то. Любовь, которая зависит от кого-то, бедна. Любовь, которая создана внутри нас, создана нашим собственным существом, есть настоящая энергия. Если вы будете находиться рядом с кем-нибудь, то этот человек без всякой видимой причины будет ощущать радость, покой, счастье. Можете понаблюдать за этим. Очевидно, Ошо в купе с цехом учеников считает, что открыл некую истинную разновидность любви без объекта, который все-таки есть. Это сам гипнотизер, а нежное чувство к себе любимому не является ни новаторским, ни высоким моральным.